Сергей Макаров. Василий Ившин. Здоровью возраст не помеха. Письмо пришло из города Кирова. «Я ваша давняя читательница, с 2002 года», сообщила 75-летняя бывшая блокадница Ленинграда Ольга Ивановна Артемова. «Хочу подсказать вам адрес человека, достойного, чтобы о нем рассказать на страницах журнала. Это Василий Дмитриевич Ившин. Он участник войны, родился 4 марта... 1922 года в наших вятских краях, в деревне Ившино. Сейчас живет в Москве. Профессор, доктор наук, знает много языков и до сей поры преподает в университете. О нем, о его скромности и о том, как он постоянно помогает материально родным и знакомым, наслышана от его племянницы, Софьи Афанасьевны Кушовой. Она и подсказала московский адрес профессора. «Что ж, пусть будет, как просит Ольга Ивановна» выполняем ее просьбу. О пользе чтения. Первое, о чем мне подумалось при встрече с профессором, что он из бывших дворян, то есть является потомком дворянского рода, а уж от названия родового поместья берет начало его фамилия. Он терпеливо выслушал мои наивные рассуждения и вежливо, по-профессорски, едва заметно улыбнулся. Оно могло бы быть и так, хотя поместья, я точно знаю, не было. Все иначе. Давным-давно, когда выходцы из Великого Новгорода обживали Вятский край, некий человек, которого звали, скорее всего, Ивашей, поставил в лесной чаще избу и расчистил под хлебный засев небольшую поляну. Так возник зачаток нашей деревни, а по имени первого поселенца она получила название Ившина. Немало воды утекло с тех пор. Поколения приходили и уходили. Когда я родился на свет, в деревне имелось 14 изб, Все жители здесь носили одну фамилию Ившины, иначе говоря, все мы были одного корня, дальние и близкие родичи по крови. Начиная лет с десяти, еще до колхозов и при колхозах, я уже работал в поле, пахать не пахал, за плугом не ходил, а навоз в поле возил, пашню боронил, снопы обмолачивал вместе со взрослыми и на лугах сено копнил. Крестьянский дом невелик, да много спать не велит. У вас большая была семья? Тринадцать человек детей. И в точности, как у Некрасова. Всего мужиков-то отец мой да я. Остальные девочки — Поля, Маня, Тоня, Люба, Ава, Лена. Среди них я единственный мальчик. Только позднее родился еще младший братец Павел, но мы с ним очень разные. Ему почему-то никак не давалась учеба. Он год проучился и бросил, а я учился легко. Кроме пятерок, иных оценок у меня и не бывало. Я много читал, сестры даже дивились. Ты постоянно что-то читаешь, читаешь, и все помнишь. Почему ты так все хорошо помнишь? У меня и вправду все прочитанное прочно укладывалось в голове, а с четвертого класса, бывая с отцом в городе, я даже покупал газету на немецком языке. С чего бы это деревенский мальчишка вдруг захотел читать на немецком языке? Мне с ранних лет хотелось стать врачом но в сельском клубе как-то посмотрел кино, где была сцена. Два человека разговаривают друг с другом с помощью переводчика. Я был восхищен. Во мне шевельнулось что-то, и я проникся желанием изучить какой-нибудь иностранный язык. Мой интерес подогрел еще и школьный учитель, Василий Васильевич Россов, непререкаемый для всех авторитет. Он сам был всесторонне образованным человеком. Помимо русского языка, владел греческим, немецким и английским. Не знаю, какими ветрами занесло его в наши лесные края, возможно, сыльным был. А в школе нашей он ввел изучение немецкого языка с четвертого класса на целый год раньше, чем полагалось по программе. На меня он сразу обратил внимание. В школе семилетки, где обучалось свыше шестисот учеников, Василий Васильевич, начиная с пятого класса по седьмой, на три года поставил меня редактором стенной газеты. Конечно, заметок никто не подавал, готовить их мне приходилось самому. — Постойте, постойте, только что вы говорили, что в деревне было всего-то 14 исп, и вдруг уже появилась школа-семилетка. Школа находилась от нас в четырех километрах, в большом соседнем селе Митина. Там я и учился. Не могу не назвать и домашнюю свою учительницу, бабушку по отцу Акулину Яковлевну. Сказки, предания старины и, разумеется, первые молитвы я услышал именно от нее. Она любила меня, сестрам говорила. — Вас много? а Вася у нас один, он баска все понимает. Высокой души он будет человек. Однажды усталый, я вернулся с полевых работ и ей говорю, вот мы пашем и сеем, а у нас каждый год хлеба не хватает. А в городе не пашут, не сеют, а едят белый хлеб, и мы из деревни ходим в город за хлебом. Почему так? Ты многое подмечаешь, тебе нелегко придется жить». Слова ее оказались вещами. Мне действительно, когда стал взрослым, порой было трудно, поскольку никогда никому не прислуживался и всегда стремился отстаивать свою правоту. Ну, до взрослой жизни, положим, вам было тогда еще далеко. Давайте договорим сначала о школьных днях. В школе я был первым учеником. В седьмом классе перевел все тексты из учебника немецкого языка, и весь класс пользовался моим переводом. Многое схватывал на лету, но при этом я не мог взять в толк, почему власть советская не разрешала держать две-три коровы в семьях, где, как у нас, много детей. Никто не мог мне почему-то этого объяснить. В июне 1937 года выпускникам вручали свидетельство об окончании учебы. Ясно, в подробностях это запомнилось. Все мальчики пришли босые, только Ваня Ефремов явился в ботинках. Нам показалось странным, как это летом он ходит в ботинках не бережет их для осени. А из работы над стенной газетой остался в памяти такой эпизод. Мой одноклассник в зимние дни часто пропускал уроки, и я написал в заметке. «Коля Кузин не посещает школу целую неделю, у него нет лопатины и гуни, поэтому и не посещает». Василий Васильевич Россов прочитал это и сказал, что надо различать речь простонародную и язык литературный. «Вместо лопатины, — сказал он, — следует написать пальто, — Вместо Гуни — рубашка. Кроме того, он сказал, что Коля вовсе не Кузин. Кузин — это его уличное прозвище. Настоящая фамилия его — Касьянов. Так я получал первое представление о работе со словом. И, наконец, школа осталась позади. Какие новые обстоятельства кардинально повлияли в дальнейшем на вашу судьбу? Их много бывало. Один год проучился в педучилище но в Кирове открылся учительский институт, и был объявлен набор на подготовительные курсы. Я окончил их, разумеется, на отлично, и в 17 лет без экзаменов меня приняли на факультет иностранных языков. Я стал студентом. Однако окончить институт помешала война. От судьбы не уйдешь. Рядовой, недоученный, он в составе пехотного батальона танковой бригады весной 1942 года оказался на юго-западном фронте, под Харьковом. Здесь, будучи раненым, едва не угодил в окружение. Попади он в плен, еще неизвестно, как сложилась бы судьба. К счастью, прежде чем кольцо окружения замкнется, последним рейсом санитарного поезда он был вывезен в Сталинград, а из Сталинграда в Баку. По излечении он примет участие в освобождении Кавказа, где, как переводчик, будет зачислен в особо секретную разведгруппу. И только в конце войны когда советские войска войдут в пределы Германии, судьба опять о себе круто заявит. К тому времени не оставалось сомнений, что наша победа близко, а для налаживания на немецкой земле мирной жизни, для широких контактов с населением будут востребованы в первую очередь переводчики, которых срочно надо было готовить. Решением Генштаба, лица рядового и сержантского состава, а также младшие офицеры, более или менее знающие немецкий язык, Из боевых частей командируются в Москву для трехмесячного обучения при военном институте иностранных языков. В числе прочих прибыл сюда и сержант Василий Ившин. Однако проверочная комиссия распорядилась не на курсы его зачислить, а на третий курс института. А после учебы я был рекомендован для работы в высшую дипломатическую школу, но вместо нее меня направляют преподавателем в Горький, сейчас Нижний Новгород в Суворовское училище, где обучение иностранному языку велось на элементарном начальном уровне. Ничего не попишешь. Кто на военной службе, тому ничего, кроме не остается, как только взять под козырек и безоговорочно ехать, куда велено. Но душе не прикажешь, и после полутора лет он добивается перевода на должность переводчика первой категории при штабе дивизии в Ашхабаде. Здесь ему выпадет честь стать первым переводчиком Конституции Индии с английского на русский. Пришлось также работать в Туркменском университете, где вел теоретическую грамматику и историю английского и немецкого языков. А перед увольнением из армии станет преподавать во Фрунзенском авиационном училище, где готовили летчиков для реактивных сверхзвуковых самолетов. Демобилизован будет в 1953 году. В том же году встретит подругу жизни Александру Павловну, которую почитал как подарок с неба. За долгую совместную жизнь она ни разу не возроптала, вместе с ним переезжая из города в город. Смоленск, Коломна, Новгород, Иваново, Калуга. Приходилось и общежитие жить, и по частным квартирам углы снимать, Лишь после того, как он защитил докторскую диссертацию, Василия Дмитриевича пригласили в Москву на профессорскую должность, и долгим скитанием наступил конец. В итоге Александра Павловна имела полное право сказать в связи с этим, что она воспитала двух сыновей и одного профессора. Золотую свадьбу они ездили отмечать в его родную деревню. По секрету о главном. «Теперь я вдовец». Из сыновей один живет в Москве, другой в Питере. Оба инженеры. Обижаться на них нет причин. Мы дружны. В какой-то мере это меня утешает. Но жена есть жена. Она ушла на девяносто первом году. И это моя самая горькая потеря в жизни. Василий Дмитриевич, если разобраться, жизнь человека — как большая, еще не прочитанная книга, где каждая страница неповторима и заранее не угадать, в какую сторону повернет сюжет. А что касается лично вас, то возникает главный вопрос. Как вам удается, достигнув столь почтенного возраста, сохранять редкостную работоспособность? Поделитесь, пожалуйста, секретом. Вам наверняка есть что сказать на эту тему. Меня часто об этом спрашивают. Когда на кафедре нашего института, а теперь он имеет статус университета, отмечались мои 90 лет, коллеги, во-первых, одарили меня подарками, а во-вторых, устроили мне подлинный допрос с пристрастием. Тем не менее, я до конца был откровенен и честь по чести ответил на все вопросы даже интимного свойства. Главное и основное, чтобы долго жить, сказал я молодым коллегам, необходимо вести легкий спортивный образ жизни. И для вашего журнала предупреждения повторяю то же самое. Что значит легкий спортивный? Это значит, каждое утро полезно делать небольшие пробежки, хотя бы метров на 200-300. Моя собственная норма — 600. Лет сорок назад начинал с двух километров. Лет двадцать спустя – один километр. Теперь 600 метров. По будним дням встаю в семь утра, по выходным на час позже. Непременно при открытой форточке делаю физзарядку. Затем при любой погоде выхожу на пробежку. Мой многоэтажный дом имеет в длину 100 метров. Туда я обратно пробежал, вот уже 200 Три ходки сделал, норму выполнил. Можно подниматься на свой одиннадцатый этаж делать водные процедуры. Для тех, кто по ряду причин пробежаться не может, могу дать совет. Хотя бы четверть часа просто-напросто постоять или посидеть на скамье. Свежий воздух сам по себе дает заряд бодрости и укрепляет сердце. Есть еще очень важное условие, которое позволяет продлить активное долголетие. Нужно непременно жить в семье и при любых обстоятельствах сохранять хорошее настроение. Утром надо на работу идти, как на праздник. Вечером возвращаешься домой, будь уверен, что тебя с радостью ждет любимый и любящий человек. Не вдаваясь в подробности, могу сказать, что даже в пасмурную погоду жена для меня была всегда теплее весеннего солнышка. А где душевное тепло и взаимная улыбка, там и жить хочется, там и здоровье. Благодаря жене, незабвенной Александре Павловне, верной спутнице моей и великой труженице по домашнему хозяйству, я мог уверенно заниматься научной деятельностью на протяжении многих лет. Две позиции вы обозначили четко. А вот и третья. Я никогда не страдал и не страдаю отсутствием аппетита, причем соблюдаю правила не перегружать желудок. К примеру, на обед никогда не беру одновременные первое и второе, всегда только что-нибудь одно, и, как правило, мясное. На завтрак стакан простокваши, кусочек сыра и кружочек колбаски. Плюс чашка чая. Хлеб любой, хоть белый, хоть черный. На ужин кефир или чай с медом. Очень полезные, считаю, квашеную капусту. Трехлитровой банки мне хватает месяца на два на три. Полезны также свекла с морковью. Это незаменимые лечебные продукты. Морковно-свекольный винегрет, опять же с добавлением квашеной капусты, для здоровья незаменим. Так и запишем. Профессор Ившин Василий Дмитриевич питается скромно. «Спиртные напитки, конечно, не потребляете». «Почему же не потребляете?» «В малых дозах рюмку кагора или хорошего коньяка принять могу с удовольствием, особливо на праздник. Хотя в целом табак и алкоголь совершенно не нужны. Даже будучи на фронте свои боевые сто грамм я обычно отдавал солдатам». «Да». А всем напиткам предпочитаю обыкновенный чай с небольшим количеством сахара или с медом, как советовал Гиппократ. Сам он жил 104 года, а я, следуя его советам, планирую не только до 104 лет дожить, но и работать до 110. На данный момент у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем и сколь часто на протяжении жизни приходилось вам лежать в больнице? Приходилось дважды. Первый раз по случаю ранения во время войны и второй раз уже в Москве. Когда во время гололедицы упал и сильно повредил коленку. Кстати говоря, фронтовой осколок до сей поры остается в моем теле. Врачи почему-то отказались его удалять, но он меня не тревожит. А если есть поводы для тревог, они совсем иного порядка. Ни слуховой аппарат, ни очки, которыми я пользуюсь много лет. Больших хлопот мне не доставляют. Без проблемы все остальное. Даже зубы, кроме одного железного, у меня все свои. Василий Дмитриевич. А что такого особенного вы сообщили коллегам, когда делились с ними секретами долголетия? Почему в определенный момент, как вы изволили выразиться, в актовом зале вдруг возникло веселое оживление? Дело в том, что в заключительном слове я специально для мужчин открыл главный секрет долголетия. Что это за секрет? Я сказал, не забывайте о женщине, всегда оставайтесь с ней рядом. Может быть, сказалось это не очень складно и несколько шутливо, Но в зале действительно как-то откровенно и недвусмысленно заулыбались. Но я не смутился и отреагировал адекватно. Вы очень правильно меня поняли, сказал я. Именно так, как можно чаще ласкайте, любите женщину, оказывайте ей всяческое внимание. Женщина вдохновляет нас, и ради ее любви хочется долго жить. Советы давать нетрудно, труднее их исполнить. Ваш практический опыт, о чем говорит по поводу этих дел. О том же и говорит. «До 90 лет у меня с этим делом не было проблем. С деревней своей не порываете связи?» Из сочинений Циолковского однажды вычитал, что он испытывал, оказывается, нечто похожее на угрызение совести. Ему казалось, что перед людьми он в неоплатном долгу, в поте лица, они кормят и себя, и страну, а он, школьный учитель, рядом с ними смотрится, как на хлебник». Легкая его работа не идет ни в какое сравнение с тяжкой долей тех, кто пашет землю. Если признаться, меня тоже мучает совесть. Началось это, наверное, с детства, когда хотелось понять, почему человек, который выращивает хлеб, тот же хлеб покупает в городе, хотя в городе не сеют и не пашут. По-настоящему первый раз совесть кольнула меня, когда я принес документы для поступления в аспирантуру. По кафедре английской филологии Московского педагогического института имени Крупской, ныне университет, иду, а в коридорах от студентов не протолкнуться. И неожиданно я ощутил себя не в своей тарелке. «Ну куда ты, деревня, прешь?» — подумалось мне. «Кому нужна вся эта твоя английская филология, если вокруг русских деревень поля зарастают сорными травами?» И у меня возникло чувство вины. Оно меня не покидает словно я беглец, изменил своей малой родине. Я никому никаких обещаний не давал, никому ничего не должен, только необъяснимое это чувство вины не утихает, и под его влиянием как-то само собой родилось во мне желание хотя бы рублем, но непременно помогать своим родственникам в деревне. У меня хорошая военная пенсия и профессорский оклад, на себя трачу не очень много, а скопидомничать не люблю. Недавно послал племяннице 60 тысяч рублей. Через месяц еще пошлю непременно. Она что, очень бедно живет? Небогато. Это дочь моего брата Павла. Он по состоянию здоровья совсем плох. Не выходит даже на улицу. А у дочери оклад 5800 рублей. Сын ее учится на четвертом курсе института. Учеба платная. Она, конечно, бедствует. Приходится помогать а ваша родная деревня как себя чувствует? Жива еще? Внешне очень даже жива. Выросла вдвое. Было 14, стало 30 изб. Только не радуйтесь, выросла она за счет переселенцев из отдаленных деревень. Своих коренных в почти не осталось. В целом, по области статистика, конечно, не веселит. В 1949 году было 17 тысяч деревень. К 2005 году — Осталось 4000 тысячи, причем во многих из них жителей было по одному до да по два человека. За последние 10 лет цифра еще более сократилась. Это трагедия. И мне, как словеснику, особенно видно, какую силу набирают по России разрушительные процессы. Основой жизни любого народа является, конечно, родной язык. Он нас животворит и хранит нашу историческую память. А современный словарь русского народа через рекламу, эстраду, теле- и радиожурналистику, уже перенасыщен иностранной лексикой. Простому человеку, хоть городскому, хоть сельскому, целые куски радиопередач совершенно непонятны, столь густо намешано там иностранных слов. А чужое слово, как жук короед способно повалить кедровую рощу. Это тонкая, невидимая диверсия, совершенно как бы безобидная, но неотразимая, и силу народную сокращает. И еще. Была когда-то Ростово-Суздальская Русь. И был город Ростов-Великий. Теперь этого города нет. Есть Ростов-Ярославский. Был город Вятка. Почему теперь ему приклеили название Киров? Сколько копий сломано, чтобы вернуть истинное наименование? Нет, не возвращают. Говорят, чтобы вернуть имя собственное, нужен референдум. Отнять, обезличить, обесчестить. Референдумы не проводили. Достаточно было рощерка пера, а чтобы восстановить справедливость? У кого-то есть, стало быть, желание заволокитить святое дело. Кому это надо? Кто волокитит? Я делаю запросы по инстанциям, ответа нет. Примерно вот так жил и продолжает жить доктор филологических наук, действительный член Русского географического общества и Российского философского общества при Российской академии наук, Василий Дмитриевич Ившин, которому исполняется скоро 93 года и который планирует работать до 110 лет. В настоящее время он работает на факультете иностранных языков на специальном переводческом отделении Московского педагогического университета. Готовит устных переводчиков с русского на английский. Студентам он говорит, что ему всего лишь 52 года. Некоторые верят, Когда по окончании нашей беседы настало время от него уходить, я от души пожелала ему на прощание, чтобы исполнилось все, о чем он мечтает. Конец статьи.